Глава 70. Ларнис. Студенты-преподаватели и отсыпались после бурной праздничной ночи. Удачное время, чтобы скрыться из академии незамеченными. И все же нужно поторопиться. К воротам я шел не по центральной аллее, где на ветвях светились магические фонарики, а разноцветная конфетти смешалась на земле со снегом и ореховой скорлупой, а в обход, по неглубокому снегу, скрываясь между деревьев. Голова Летти лежала на моем плече. Я нес ее так бережно и осторожно, как только мог, укутав в свою куртку. Я все время прислушивался к ударам ее сердца и не переставал разговаривать с ней. Когда ты поправишься, мы обязательно пойдем гулять на ярмарку. Посмотрим на артистов, прокатимся на карусели. Уверен, ты никогда не каталась на карусели. Это весело. Окна сторожки гнома-служителя закрыты. Он тоже отдыхал. За воротами никто не присматривал. Надо спешить, пока мэтр Орта не сообразил, что мы сбежали. Он потерял меня в коридорах главного корпуса, а значит, скоро соберет совет, чтобы решить, как быть дальше. Я поцеловал Летти в лоб, сказал «Держись, скоро выберемся», и вышел из укрытия. «Низ! Эй, вы куда?» «Проклятие! Рум! Что за нелегкое его принесла?» Мой сосед-оборотень вошел в ворота как раз тогда, когда я вплотную приблизился к ним. Судя по виду Рума, он отменно покуролесил. Лицо расцарапано, серая шерсть дыбом стоит на загривке, карман куртки выдран с мясом, а из другого торчит пучок праздничной карамели. На шее оборотня завязан кокетливый бантик, прежде явно принадлежавший некой юной особе. Он расплылся в улыбке при виде нас. «Уже вернулись?» «Смотрю, неплохо отдохнули. Лучше бы Летти выспаться в своей кровати. Куда ты ее волочешь?» «Пропусти!» – только и сказал я. У меня не было ни сил, ни желания объяснять что-либо этому парню, что я о нем, собственно, знаю. Только то, что он всегда казался бесхитростным шелопаем, так же, как и Руби, казалась хорошей подругой. «Да ладно тебе! Ты чего злишься? Давай помогу, что ли? Я уж покрепче буду!» Он протянул руки, чтобы взять Летти, и тогда я зарычал, показав клыки. У Рума отвисла челюсть, и округлились глаза. «Чё это с тобой? Прочь!» – рявкнул я. Я оттолкнул замешкавшегося Рума плечом и стремительно зашагал вперёд. Я надеялся, что Жук, хозяин сытого кота, приютит нас, если я пообещаю сплотиться позже. Может, ему нужен вышибалый сейчас? Конюшенный, полотёр, да кто угодно! «Все комнаты заняты!» – развел руками Жук, который сегодня сам стоял за стойкой, обслуживая гостей. «Ночь перехода года, сам понимаешь!» – он смотрел на Летти настороженно и подозрительно. Смотри, подруга твоя совсем устала?» – наконец спросил он. «Да, всю ночь гуляли, она немного перебрала. От выворачивала наизнанку, но правды Жук не поймет». Может, есть место в кладовке, на конюшне? Она отдохнет, и мы уйдем. Пауза затягивалась. Хозяин постоялого двора муравил меня взглядом, но вот, наконец, будто нехотя снял с щитка ключ и выложил на стойку. «Так и быть! Комната во флигеле свободна. Пока мы в нее не селим, постояльцев, слишком холодно. Скажу жене, чтобы принесла теплое одеяло». Жук собирался расширить постоялый двор. Но строительство затянулось, и флигель не успели утеплить. В пристройку ввел отдельный вход. Даже удобно, что другие гости не помешают. Кто знает, в чем заключается обряд, и не сбегутся ли зеваки, услышав странные звуки или увидев вспышки молний. Уже у порога я вспомнил, что не договорился об оплате. Обернулся. «Я расплачусь, ты ведь меня знаешь?» Жук вышел из-за и давал поручения мальчику посыльному. Мальчишка встревоженно озирался и кивал. «Расплатишься, конечно!» Махнул рукой хозяин, словно деньги не слишком-то его сейчас интересовали. «Идите, отдыхайте!» Я устроил Летти на постели, укутал как следует в одеяло, которое принесла хозяйка. Быстро осмотрелся. Одна дверь выходила в коридор, связывающий флигель с основной частью дома, другая – на улицу, во двор. Я тщательно запер обе на засов, Сел на пол, опёршись на кровать, и открыл книгу. Я не знал, что ищу, поэтому внимательно просматривал все страницы, скользил пальцами по строчкам, отыскивая знакомые фразы. Я запрещал себе думать о том, что ошибся, и обряд – лишь красивая и бесполезная традиция, которая ничем не поможет Летиции. Мимолетно удивился, как основательно собраны факты, касающиеся моей расы. Любое упоминание, найденное в книгах и документах, отразилось здесь – Начиная от появления в этой части мира первых вампиров и причин, почему они спустились с северных предгорий. Слишком суровы сделали зимы даже для них. Неприятие, ненависть, гонения и казни безвинных за то, что они не могли побороть свою природу. Эта книга стала отчаянной попыткой донести до обывателей простую истину – вампиры не чудовища. Я пролистал половину книги и уже начал опасаться, что описание обряда почудилось мне – когда вдруг увидел те самые строки «Откликнется на зов лишь та, кто по доброй воле искренне всем сердцем согласно оставить в прошлом прежнюю жизнь». Вернулся к началу раздела, который назывался «Брачные традиции и обряды». Я обернулся на лете, поцеловал ее нежные и такие бледные сейчас щеки и углубился в чтение. Каждое предложение приоткрывало истину, и сердце колотилось так, что ему сделалось тесно в груди.